Глава 16. После этой бессонной ночи я и хотела, и страшилась встречи с мистером Рочестером. Мне не терпелось вновь услышать его голос, но я страшилась встретиться с ним взглядом. Всё первую половину утра я ждала, что он вот-вот войдёт. В классную комнату он заглядывал нечасто, однако иногда всё-таки заходил на минуту другую, И почему-то я не сомневалась, что на этот раз он нас обязательно посетит. Однако утро прошло как обычно. Ничто не прервало занятия Адели. Правда, вскоре после завтрака я услышала суматоху около спальни мистера Рочестера и голоса миссис Ферфакс, Лии, кухарки, то есть жены Джона, и даже ворчание самого Джона. Раздавались восклицания: "Какое счастье, что хозяин не сгорел в постели!" Очень опасно не гасить свечку перед сном. Как хорошо, что он не растерялся и вспомнил про кувшин с водой. Только почему он не стал никого будить? Будем надеяться, что он не простудился, пока спал в библиотеке, ну и так далее. Эти возгласы сменились звуками, свидетельствувшими об уборке в спальне. И когда я проходила мимо, собираясь спуститься к обеду, то увидела в открытую дверь Что там воцарился полный порядок, и лишь кровать оставалась бесполого. Элия стояла на подоконнике и протирала закоптившееся стёкла. Я хотела бы окликнуть её, чтобы узнать, как мистер Рочестер объяснил произошедшее, но переступив порог, увидела, что она в спальне не одна. На стуле у кровати сидела женщина и пришивала кольца к новому пологу. И женщина эта была Грейс Пул. Она сидела невозмутимая в обычном молчании, коричневое шерстяное платье, клетчатый передник, косынка на шее, чепец, всё как всегда. Она была поглощена своей работой, на которой, казалось, сосредоточивались все её мысли. Ни её суровый лоб, ни простонародное лицо не несли печати отчаяния. Не поражали бледностью, какие, казалось бы, должны отметить женщину, которая вчера ночью пыталась совершить убийство, а затем была настигнута своей предполагаемой жертвой у себя в логове и, как полагала я, изобличена в задуманном преступлении. Я была изумлена, ошеломлена. Пока я продолжала смотреть на неё, она подняла на меня глаза и не вздрогнула, не переменилась в лице. ни малейшего проявления чувств, ни сознания вины, ни страха перед возмездием. Доброго утра, мисс, произнесла она с обычной флегматичной краткостью, взяла новое кольцо, кусок тесьмы и продолжала шить. Надо подвергнуть её испытанию, подумала я. Подобная неуязвимая невозмутимость непостижимо. Доброго утра, Грейс, ответила я. Что-нибудь случилось? Мне показалось, что недавно слуги о чём-то говорили тут все вместе. Так хозяин вчера вечером читал в постели и уснул, а свечи не задул, полок загорись. Хорошо ещё, что он проснулся прежде, чем занялись просто не деревянные изголовье, и успел залить огонь водой из таза. Как странно, произнесла я тихо и впилась в неё взглядом. И мистер Рочестер Не стал никого будить, и никто не слышал его шагов в спальне. Она вновь подняла на меня глаза, и на этот раз в них появилась настороженность. Казалось, она вглядывается в меня с некоторой опаской. Затем ответила: Вы же знаете, мисс, слуги спят далеко отсюда и ничего услышать не могли. Ближе всего к спальне хозяина комнаты миссис Ферфакс и ваша. Миссис Ферфакс говорит, что ничего не слышала. Ну, до да с возрастом люди спят крепче. Она помолчала, а затем продолжала с притворным равнодушием, но также и с подчёркнутой многозначительностью. Ну, вы-то мисс молоды, и спите, думается, чутко. Может, вы какой шум слышали? Да, слышала, ответила я, понижая голос. чтобы он не донёсся до души Ильи, которая всё ещё протирала стёкла. Сначала я подумала, что это был лоцман, но лоцман не умеет смеяться, а я слышала смех, и очень странный. Она отмотала нитку, аккуратно навощила её, твёрдой рукой продела выгольное ушко и только тогда сказала с полнейшим самообладанием: "Ну, хозяин навряд ли стал бы смеяться, мисс. такой-то опасности. Наверное, вам во сне почудилось. Я не спала, возразила я с некоторой горячностью, раздражённая её наглым хладнокровием. Вносяна посмотрела на меня тем же насторожённым, сверлящим взглядом. А вы сказали хозяину, что слышали смех, осведомилась она. Сегодня утром у меня ещё не было случая поговорить с ним. А вы двери не открыли, в галерею не выглянули? спросила она затем. Казалось, она меня допрашивает, старается что-то незаметно у меня вызнать. Если она узнает, что я знаю о её преступлении или подозреваю о нём, мелькнула у меня мысль, то сорвёт на мне свою злобу. Я решила соблюдать осторожность. Наоборот, ответила я, задвинула задвижку покрепче. Так значит, у вас нет привычки запираться на ночь. Злодейка она выведывает мои привычки, чтобы легче со мной расправиться. Вновь негодование взяло верх над предусмотрительностью. До сих пор я часто не запиралась на ночь, ответила я резко. Не считала это необходимым. Мне и в голову не приходило, что в Тёрнфилд-холле надо остерегаться каких-то опасностей или неприятных происшествий. Но в будущем Эти слова я произнесла со всей выразительностью. Я не лягу, прежде чем не проверю все запоры. Так и надо, последовал ответ. Места тут очень тихие, и я не слышала, чтобы в Тернфельд хоть раз, с тех пор, как он стоит тут, забирались воры. Хотя всем известно, что серебряной посуды в кладовой хранится на сотни и сотни фунтов. Да вы сами видите, что на такой дом прислуги маловато. Как хозяин никогда тут подолгу не живал, а когда и приезжает, так он ведь холостяк, и ему многого не требуется. Только я так думаю. Лишняя осторожность никогда не помешает. Запереть дверь недолго. А что, может быть, лучше задвинутый задвижки между вами и не весть какой бедой снаружи. Люди, мисс, часто на проведение уповают, и всё. А я так скажу: Провидение своей милости направо налево не растачает, а на помощь приходит, когда всё другое перепробуешь. На этом она завершила своё очень для неё длинное поучение, которое произнесла со смирением квакерши. Я всё ещё стояла в полном ошеломлении от такого, как мне казалось, сверхъестественного самообладания и неописуемого лицемерия, когда вошла кухарка. Миссис Пул, обратилась она к Грейс. Обед для прислуги скоро будет готов. Вы придёте вниз? Нет. Поставьте на поднос мою пинту портера да кусок пудинга. И я заберу его с собой наверх. Мясо положить? Один ломтик. Ну и кусочек сыра, а больше ничего. А сага как же? Пока не нужно. Я перед чаем спущусь и сама приготовлю. Хохерка повернулась ко мне со словами, что миссис Ферфакс меня ждёт, и я ушла. Во время обеда я почти не слышала рассказы мисс Ферфакс о воспламенившемся пологе, настолько мои мысли были поглощены загадкой Грейс Пул. Какое положение она занимает в Тёрнфилд-холле? Почему её утром не передали в руки полиции или хотя бы не уволили, не выгнали вон? Её хозяин вчера ночью почти признался, что считает её виновницей случившегося. Так какая же таинственная причина помешала ему её обличить? Почему он потребовал от меня, чтобы я молчала? Странно. Гордый, непрощающий, высокомерный джентльмен, словно бы каким-то образом оказался во власти жалкой швеи, занимающей наиболее низкое положение в его доме. Эта власть так велика, что даже когда она покусилась на его жизнь, он не посмел открыто её назвать, а тем более покарать. Будь Грейс молодой и красивой, я была бы склонна предположить, что за такой снисходительностью мистера Рочестера прячутся чувства более нежные, нежели осторожность или страх. Но её возраст и весь её непривлекательный облик делали подобное подозрение нелепым. Однако размышляла я, она ведь когда-то была молодой, причём тогда же, когда её хозяин, а от миссис Ферфакс я слышала, что она живёт тут уже много лет. Не думаю, что хоть когда-нибудь она была хороша собой, но кто знает? Отсутствие красоты могло возмещаться оригинальностью и силой характера. Мистер Рочестер большой ценитель необычности и эксцентричности. Агрейс по меньшей мере не обычна. Что если давняя прихоть, каприз, вполне гармонирующий с такой переменчивой и упрямой натурой, как у него, отдала его ей во власть, и теперь она имеет на него тайное влияние, следствие его собственной легкомысленности, от которого он не может освободиться и которым не смеет пренебречь? Но когда в своих рассуждениях я дошла до этого вывода перед моим внутренним взором, Всплыла коренастая, плоская фигура миссис Пол. Некрасивая, угрюмая, даже грубое лицо. Я подумала: "Нет, мне невероятно. Такое предположение не может быть верным". И всё же, шепнул тайный голос, который вещает нам из глубины наших сердец: "Ты ведь тоже некрасива. И всё же быть может, нравишься мистеру Рочестеру". Во всяком случае, Тебе так часто казалось и прошлая ночь. Вспомни его слова, вспомни его взгляд, вспомни его голос. О, я их хорошо помнила. В этот миг его речь, глаза, тон воскресли в моей памяти с новой силой. Я уже сидела в классной комнате, Адель рисовала и, наклонившись над ней, я направляла её карандаш. Внезапно она с недоумением подняла на меня глаза. Что с вами, мадмозель, спросила она. Ваши пальцы дрожат словно листочки, а щёки такие красные, ну прямо как вишни. Мне жарко, Адель, из-за того, что я нагибаюсь. Она продолжала рисовать, я продолжала размышлять и поспешила прогнать отвратительную мысль, на которую меня натолкнула Грейс Пулл. Мне стало невыносимо гадко на душе. Теперь я сравнила её с собой и убедилась, что мы совершенно разные. Бесси Левин сказала, что я настоящая барышня, и сказала она правду. Я настоящая благовоспитанная барышня, и выглядела я намного лучше, чем когда Бесси прощалась со мной. Лицо у меня было уже не такое бледное, я пополнела, во мне появилась больше живости, больше задора. потому что я обрела более светлые надежды и умение радоваться. Скоро вечер, сказала я себе, поглядев на окно. Сегодня я ещё ни разу не слышала голоса мистера Рочестера, его шагов. Но, конечно же, я увижу его теперь. Утром я боялась этой встречи, а теперь жажду её. Ведь ожидание обманывалось так долго, что сменилось нетерпением. Когда наступили сумерки, и Адель, покинув меня, отправилась в детскую играть с Софи, я уже желала этой встречи всей душой и всем сердцем. Я прислушивалась, не зазвонил ли внизу колокольчик. Я прислушивалась, не поднимается ли по лестнице Лея, чтобы позвать меня. Порой мне чудилось, что я слышу шаги самого мистера Рочестера, и я оборачивалась к двери, ожидая, что она вот-вот откроется и войдёт он. Дверь оставалась закрытой, и только мрак входил в комнату через окна. Но ведь было ещё не так поздно. Иногда он присылал за мной и всеми в 7, и 8 часов, а часы показывали лишь 6. Не может быть, чтобы я совсем обманулась в моих ожиданиях. Как-то мне необходимо столько ему сказать. Мне не терпелось вновь заговорить о Грейспул и услышать, что он скажет в ответ. Я хотела прямо спросить его, Действительно ли он верит, что во вчерашнем жутком поджоге повинна она? А если так, то почему он хранит её преступление в тайне? И пусть моя настойчивость вызовет у него раздражение. Я уже познала удовольствие поочерёдно сердить и успокаивать его. Я наслаждалась этим, а верный инстинкт помогал мне не заходить слишком далеко. Я никогда не переступала последней черты. Мне очень нравилось проверять своё новое искусство у самого предела. Соблюдая почтительность во всех мелочах, ни в чём не нарушая строгих правил, налагаемых моим положением, я тем не менее могла вести с ним спор на равных, без страха или опасливой сдержанности. Это нравилось и ему, и мне. Наконец ступеньки заскрипели от чьих-то шагов. Вошла Лия. на только для того, чтобы позвать меня к миссис Ферфекс пить чай. Туда я и направила свои стопы, радуясь, что хотя бы спущусь вниз. Мне казалось, что это приблизит меня к мистеру Рочестеру. Наверное, вы заждались чая, заметила добрая старушка, когда я села к столу. Вы же за обедом почти ничего не ели, боюсь, продолжала она. Вам нездоровится. Вы раскраснелись, как от жара. Нет, я совершенно здорова. Никогда не чувствовала себя лучше. Ну, тогда кожите это хорошим аппетитом. Вы не нальёте кипятку в чайник, пока я довяжу этот ряд. Довязав, она встала, чтобы опустить штору. Полагаю, она не сделала этого прежде, желая использовать дневной свет до конца, хотя теперь сумерки уже сгустились в полную тьму. Погоже вечер, заметила она, поглядев наружу. Хатя звёзды не видно. Для поездки мистер Рочестер выбрал неплохой день. Для поездки? Так мистер Рочестер уехал? А я и не знала. Так он отправился в путь чуть позавтракал. Поехал в Лис, по месту мистера Эштона. Оно в 10 милях за Милкатом. Там, кажется, собралось большое общество: лорд Энгрем, сэр Джордж Клин, полковник Дэнн и ещё многие. Вы ждёте его сегодня? Нет, да и завтра тоже. Думаю, он там погостит неделю, а то и больше. Когда светские люди съезжаются вместе, там, где их ждут роскошь и веселье и всё, что может доставить удовольствие или развлечь, они не торопятся расставаться. Ну и джентльменам особенно дорожат. А мистер Рочестер такой интересный, такой остроумный. По-моему, его все любят. Да, мы в нём души не чаем. Хотя сразу и не подумаешь, что его наружность может привлекать их взоры, но, полагаю, его таланты, умный разговор, может быть, и богатство и благородная кровь возмещают этот маленький недостаток. А в Лейси будут те дамы: сама миссис Эштон, её две дочери, очень светские барышни, а ещё высокородные Бланш и Мэри Инграм. настоящая красавица, как я слышала. Бланш я видела лет 6-7 назад, когда ей было 18. Она приезжала сюда на рождественский бал, который давал мистер Рочестер. Видели бы вы столовую в тот день. Как роскошно она была убрана, как ярко освещена, и гостей было не меньше 50. Все первые семейства в графстве, а мисс Сингрем была царицей бала. Так она блистала красотой. Вы сказали, что видели её, миссис Ферфакс. Так как она выглядела? Да, видела, видела. Двери в столовую были распахнуты, а так как было Рождество, слугам позволили собраться в прихожей, послушать, как некоторые дамы играли и пели. Меня же мистер Очастер пригласил войти в гостиную, не позволил отказаться. И я тихо сидела в уголке и смотрела на них. Ничего великолепнее я в жизни не видела. Наряды дам самые великолепные, и почти все они, ну, конечно, барышни, и те, кто помоложе, выглядели красавицами, но царицей бала бесспорно была Миссинграм. Но как она выглядела? У вас сок, пышный бюст, покатые плечи, шея длинная, лебединая. Цвет лица смуглый, но такой чистый. Классические черты. Глаза совсем как у мистера Рочестера, большие, чёрные, блестящие, как её бриллианты, и прекрасные волосы. Чёрные, как вороново крыло, и с таким вкусом причёсаны. На затылке коса уложена на коронкой, а спереди самые длинные, самые блестящие локоны, какие я только видела. Платье белое, на плечи и грудь наброшен паливый шарф, завязанный на боку, а длинная бахрома не спадает ниже колен. К волосам приколот цветок такого же оттенка, что и шарф. Он прелестно оттенял её пышные чёрные локоны. И, разумеется, все ею восхищались. О, да. И не только её красотой. У неё столько светских талантов. Она тогда пела, ей аккомпанировал один джентльмен, и она спела дуэт с мистером Рочестером. С мистером Рочестером? Я не знала, что он поёт. У него чудесный бас и превосходный вкус во всём, что касается музыки. А мисс Энгрем? Какой у неё голос? Очень звоучный и сильный. Пеллана восхитительно. Слушать её было настоящее наслаждение. А потом она ещё и сыграла гостям. Я судить не берусь, но мистер Рочестер большой знаток. Я слышала, как он говорил, что играет она на редкость хорошо. И эта столь одарённая красавица до сих пор не замужем. Как будто так Кажется, и у неё, и у её сестёр состояние самое скромное. Поместья Ингримав-Мэрат. Так что после смерти их батюшки старший сын унаследовал почти всё семейное богатство. Но неужели ни один богатый вельможа или помещик в неё не влюбился? Например, мистер Рочестер. Он ведь богат, правда? Да, но, видите ли, между ними значительная разница в возрасте. Мистер Рочестер под 40, а ей всего 25. Так что каждый день заключаются браки с ещё большей разницей в возрасте. Ваша правда. Но мне кажется, мистер Рочестер ни о чём таком не думает. Однако вы же совсем ничего не едите. Чай выпили и ни кусочка не съели. Да. Я слишком хочу пить. Вы не нальёте мне ещё чашечку? Я намеревалась вернуться к теме брака между мистером Рочестером и красавицей Бланш, но тут вбежала Адель, и разговор перешёл на другую тему. Поднявшись к себе, я обдумала всё, что услышала, заглянула в своё сердце, проверила его чувство и попыталась суровой рукой вернуть в безопасную крепость здравого смысла те, что заблудились в безграничных просторах воображения. Вызванная на мой суд свидетельница память дала показания о надеждах, желаниях, чувствах, которые я лелеяла с прошлой ночи, о состоянии моего духа в последние 2 недели. Затем выступил рассудок и в свойственной ему спокойной манере, просто не приукрашивая, не преувеличивая, изложил, как я отворачивалась от подлинной реальности и упивалась фантазиями. После чего я вынесла следующий приговор. Большей дурочки, чем Джейн Эйр, свет не видывал. Ни одна глупая любительница фантазий не объедалась так сладкой ложью, не упивалась отравой точно нектаром. "Ты", сказала я, "пользуешься особым расположением мистера Рочестера. Ты на зелёна силой нравится ему. Убирайся." Мне дурно от твоего безумия. И ты радовалась случайным знакам внимания, ничего не значищим знакам, которые радовидый джентльмен, светский лев, оказывал наивной гувернантке у него на жалование. Да как ты смела, несчастная, доверчивая дура? Неужели даже самолюбие тебя не образумило? Ты всё утро в нофе в ноф переживала краткие события прошлой ночи. Закрой лицо руками и устыдись. Он сказал что-то похвальное в твоих глазах, а? Слепой котёнок, разлепи веки и взгляни на собственное проклятое безрассудство. Женщина не смеет чувствовать себя польщённой словами того, кто выше неё и никак не может жениться на ней. Безумны те женщины, что позволяют тайной любви вспыхнуть в своём сердце, любви, которая, если останется без ответной и неизвестной Неизбежно сожжёт жизнь её вскормившую. А если будет открыта и найдёт ответ, то завлечёт точно блуждающий огонёк в коварную трясину, откуда возврата нет. Так выслушай, Джейн Эйр, свой приговор. Завтра поставь перед собой зеркало и нарисуй мелками свой портрет, правдиво, не скрывая ни единого недостатка. Ни не смягчения, ни единой жёсткой линии. Не затушай ни единой неправильности и подпиши его. Портрет гувернантки, безродной, бедной, некрасивой. А потом возьми дощечку из слоновой кости. У тебя есть такая? Приготовь свою палитру и выбери самые яркие, самые чистые, самые нежные краски. Возьми самые тонкие кисточки из верблюжьего волоса и бережно добрасай Самое прелестное лицо, какое ты только способна вообразить. Накладывай самые мягкие тона и прелестнейшие оттенки, следуя тому, как миссис Ферфакс описывала Бланш Инграм. Не забудь пышные локоны цвета воронова крыла, глаза восточного разреза. Как? Ты берёшь в натурщики мистера Рочестера, держи себя в руках. Не ныкать, не распускаться, не сожалеть. Я не потерплю ничего, кроме здравого смысла и решимости. Вспомни величавые, но гармоничные черты, греческую шею и грудь. Покажи округлую ослепительную руку и изящные пальцы. Не забудь бриллиантовое кольцо и золотой браслет. Тщательно выпиши наряд: воздушное кружево и блестящий атлас, лёгкий шарф и чайную розу, потом подпиши. Бланш, наделённая всеми талантами, светская красавица. Если в будущем тебе померищятся, будто мистер Рочестер о тебе высокого мнения, достань оба портрета, сравни их и скажи. Мистер Рочестер, конечно, завоюет любовь вот этой знатной красавицы. Если пожелает того, так неужели он хоть намек серьёзно подумает вот об этой нищей, невзрачной плебейке? Я это сделаю, решила я и успокоившись, заснула. Своё слово я сдержала. Потребовалось не больше 2 часов, чтобы набросать мелками моё лицо. И менее чем через 2 недели я закончила миниатюру в воображаемый бланш Ингрем на слоновой кости. Рождённое фантазии лицо выглядело очаровательным, и сравнение между ним и наброском с натуры Было настолько не в пользу последнего, что ничего лучшего самодисциплина и пожелать не могла бы. Работа над портретами принесла мне большую пользу. Она занимала мои мысли и руки и добавила силы и твёрдости ко всему, что я хотела неизгладимо запечатлеть в своём сердце. Вскоре у меня появилась причина поздравить себя со строгой муштрой, которой я подвергла свои чувства. Благодаря ей я сумела встретить последующие события с подобающим спокойствием, которое, будь они застигнуты в расплох, мне, вероятно, не удалось бы сохранить даже внешне.